Книга третья. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств. Глава первая. Карфаген. Семиты на Средиземном море. Карфаген. Его политическое и торговое могущество. Его внутреннее устройство. Силы Рима и Карфагена. В близкие отношения с племенами индоевропейскими из издревле вступали племена семитические, хотя вполне они никогда не смешивались, и глубокое чувство разноплеменности всегда разделяло и разделяет индоевропейцев от людей сирийского, израильского и арабского племени. Самые древние и частые сношения были у европейцев с теми семитами, которые жили по восточному побережью Средиземного моря и называли себя ханаанитами. У греков же и римлян были известны под именем финикин или пунийцев. Занимая то место, где шел естественный путь от чрезвычайно богатого материка Азия к широко раскинувшемуся Средиземному морю, Финикини в незапамятной древности развили торговлю в невиданных до толи размерах. Они были посредниками по обмену всех товаров от берегов Немецкого моря и от Испании до Малабарского берега в Индостане. В торговых сношениях финикини проявили величайшее мужество, настойчивость и предприимчивость, но торговля и поглощала все их умственные интересы. Не создали они величественной религиозной системы, не разрабатывали ни искусств, ни наук, хотя и переносили с одной страны в другую полезные открытия и изобретения. Еще менее способны были финикини к созданию великих государственных тел. Они не хотели или не умели нести те тяжелые труды, которые должен исполнить народ, чтобы создать и обеспечить себе великие блага самостоятельного существования. Финикии неохотно сносили подчинение чуждой власти и покупали себе право спокойно вести свои торговые дела там, где эллины с несравненно ничтожнейшими силами начинали борьбу за самостоятельность и отвоевывали себе свободу. Если нельзя было вести выгодный торг без борьбы, финикии не уступали и отыскивали себе новые рынки. Так они дали постепенно вытеснить себя из Египта, Греции, Италии. Действовали они повсюду как купцы, а не как колонизаторы. Способности ассимилировать себе финики не были совершенно лишены, но и сами не ассимилировались с другими племенами. И не создав крупного государственного организма, они свою религиозную и духовную самостоятельность отстаивали с таким отчаянным упорством, сильнее которого не проявляли и арийцы. Из финикийских колоний особенно процветали основанные в Испании и на северном берегу Африки, а всего более Карфада или Карфаген, Новгород, построенный на месте исключительно благоприятном для развития торгового пункта, в самой большой и удобной пристани на североафриканском побережье – В местности необыкновенно плодородный и у самого берега моря, богатый ключевой водой для питья.